Глава тридцатая. Разговоры о браслетах. Майери смотрела в окно на заснеженные деревья. За две недели она успела изучить каждый кустик, каждую веточку, и даже научилась отличать птиц, которые постоянно кормились рябиной у нее под окнами. Но на улицу не выходила ни разу, хотя господин Шидай настоятельно рекомендовал. А господин Дави едва силой не вытащил ее на прогулку. Остановило его только отсутствие у девушки теплой одежды. Пока он разбирался с этим, успел позабыть о гулянии. Майяри вообще не хотела выходить из комнаты. Ее стены казались ей тонкой скорлупкой, которая защищала ее от надоедливой суматохи внешнего мира. Она даже есть предпочла бы в комнате, но сказать об этом Давию не рисковала. Решит еще, что гостя окончательно обнаглела. Поэтому она спускалась вниз. Благо и господин Шедай уходили рано, а возвращались поздно, и разделить с ними трапезу Маяре ни разу не довелось. От господина Давия девушка знала, что сейчас в доме живет еще один оборотень, родственник господина Ранхаша. Но он, к счастью, уехал по делам. Домоправитель почему-то очень радовался его отсутствию. Один раз даже обмолвился, что приличным гостям жить в его компании не положено. Майаре предпочла бы жить в компании только себя. чтобы рядом не было ни господина Шедая, ни господина Дави, за широкой спиной которого порой хотелось спрятаться. И господина Ранхаша тоже. Харена она видела каждый день, но эти встречи всегда ограничивались коротким обменом взглядами в тот момент, когда Шедай выходил из ее комнаты. Господин Ранхаш всегда ждал его в коридоре, прислонившись спиной к стене, и всегда смотрел на Маяри, словно взглядом хотел вытащить из нее все тайны. Одного этого взгляда хватало, чтобы насытиться Хареном на весь оставшийся день. Интересно, чего он ждет? Маяри каждый день задавала себе этот вопрос. Она была уверена, что Харен так просто не отступится. Наверное, целеустремленность — это наследственная черта всех вот их. Но в этот раз она не вызывала у Маяри восхищения, только досаду. Девушка предполагала, что Харен уже отвел ей какое-то место в своих планах. У подобных ему всегда и на все есть план. Майари больше всего не любила именно таких существ, как господин Ранхаш. Всегда сдержанные, высокомерно холодные, приверженцы поведения по определенным правилам. Они словно неживые, бесчувственные и оттого жестокие. Ей еще повезло, что Харен не лицемерит перед законом. По крайней мере, пока. Это было приятной, но в то же время настораживающей неожиданностью. Много думая о своей дальнейшей судьбе, Майяри предположила, что Харен ждет ее выздоровления. Допрос бы он мог устроить и раньше, вряд ли восстанавливало ее здоровье. Но проходил день за днем, а он не сказал ей ни слова. Значит, ему нужны не беседы. Он хочет действий, а для действий она была слишком слаба. Только вот какие именно действия? Дверь отворилась. и внутрь без стука вошел господин Шидай. Майяри моргнула, выплывая из своих мыслей, и постаралась посмотреть на лекаря с вежливым интересом. К ее досаде и Харен, и господин Шидай почему-то решили сегодня остаться дома. Поразмыслив, Майяри потом все же пришла к выводу, что отдыхать им тоже нужно, хотя бы иногда. «И как мы себя чувствуем?» — с улыбкой спросил Шидай. «Вы спрашивали меня об этом утром», — напомнила Майяри, возвращая улыбку. «Чувствую я себя прекрасно». «Печально», — расстроился Шидай. «Мне теперь и лечить некого». Маяри не прониклась сочувствием. «У него целый хромающий господин есть, вот пусть им и занимается». Хромота Харена не давала девушке покоя. Если бы она не сама лечила его ногу, то, вероятно, отнеслась бы к этому с равнодушием. Но лечила именно она. Неужели она допустила ошибку? Пару раз Майяри едва успевала прикусить язык, чтобы не спросить об этом господина Шидая. «А теперь и девушек будить ранним утром не буду», — продолжал горевать Шедай. Майяри замерла. Лекарь заметил ее напряженность и подмигнул. «Ранхаш хочет тебя видеть». Подбородок девушки невольно вскинулся вверх, и она упрямо сжала губы, словно приготовившись к борьбе. «Да не укусит он тебя», — пошутил Шидай. открывая дверь. «Пошли». В комнату ворвался звук незнакомого мужского голоса, а затем громкий топот по лестнице. Лекарь почему-то поспешил прикрыть дверь. «М -м, «Сходим чуть позже», решил он. «Я вернулся!» В кабинет Ранхаша без стука ввалился Викон. О его возвращении Ранхаш уже знал. Братец не стеснялся говорить громко и топать по лестнице так, Слон хотел проломить ступени. Скучал? Провокационно спросил Викон, разваливаясь в кресле. Не успел, честно ответил Ранхаш, ждавший вообще-то Амайериду. Две недели без шумного брата прошли расслабляюще спокойно. Даже присутствие в доме Амайериды не очень сильно раздражало. Девушка вела себя тихо, и порой Ранхаш, возвращаясь, думал, что ее и вовсе нет. А я скучал. Улыбка сползла с лица Викона, взгляд потяжелел, и он на мгновение словно выпал из реальности, ускользнув мыслями куда-то далеко. «Две недели в сельской глуши, в лесах, снегах. Если их к смертной казни не приговорят, сам убью». «С отчетом к Донетию, а не ко мне», — сухо напомнил Ранхаш. «А я к тебе не с отчетом». Улыбка опять вернулась на лицо Викона. «Подарок тебе привез. Подавшись вперед, оборотень вытащил из кармана что-то завернутое в варежки. На свет была извлечена небольшая белая коробочка, расписанная бледно-розовыми цветами шиповника. Высотой она была всего в ладонь, а шириной — в полладони. Оборотень осторожно поставил подарок перед Ранхашем. Пока ловил этих ублюдков, набрел на деревню мастеров фарфора. Ты знал вообще, что посуду для Хайниса делают именно здесь, в деревеньке, пацанаришем? У них там много забавных вещиц. Но мне приглянулось именно это. Увидев ее, я сразу подумал. Это для Ранхаша. Бесполезная, ни к чему, не непригодная безделушка. Смотри. Мужчина снял крышку, и Ранхаш увидел множество белых палочек с острыми кончиками. Фарфоровые зубочистки, радостно объявил Викон. Только зубы ими чистить не вздумай. Замучаешься осколки потом убирать. Хрупкие — просто жуть. В дверь постучали, и Викон был вынужден прерваться. На пороге появился Давий. «Господин Викон, вас там просят». «Кто? Я вроде никого не жду. Старик какой-то». Викон с недоумением повел бровями, но все же встал. Но на выход он направился не сразу. шагнул к столу Ранхаша, Он склонился к брату и, понизив голос, чуть ли не промурлыкал. «Надеюсь, Ранхаш, что когда-нибудь твоя выдержка будет такой же, как эти зубочистки». Ловко вытянув одну из палочек, Викон слегка сжал пальцы, и в разные стороны брызнули обломки. Расхохотавшись, оборотень зашагал на выход. Ранхаш же лишь подвинул подарок на край стола и проводил брата тяжелым взглядом. Что делать с презентом, он решить не успел. Дверь в очередной раз распахнулась, впуская в этот раз Шедая и степенно вышагивающую Амаериду. Спасибо, Шедай, можешь идти. Ранхаш начал было лекарь, но Харен пристально на него посмотрел, и тот нехотя повиновался, оставив их наедине. Присаживайтесь, госпожа Амаерида. Можно просто госпожа Маяри. Может, если он будет обращаться к ней менее официально, то будет раздражать меньше?» «Хорошо, госпожа Маяри. Харен пристально посмотрел на нее. «Я хотел бы поговорить о нашем с вами будущем». Девушка моргнула, словно осмысливая сказанное, а затем ее глаза испуганно расширились. Губы же шевельнулись, будто бы она хотела сказать «нет». Такая реакция несколько озадачила Ранхаша. Девчонка почему-то посмотрела на свои руки и нервно затеребила браслеты, края которых выглядывали из-под рукавов. «Вы хотите снять браслеты?» — сделала она странное заключение. «Браслеты — временная мера, но не думаю, что стоит снимать их сейчас». Маяри едва сдержала облегченный вздох. Когда Харен заявил о совместном будущем, она подумала, что он решил сам снять браслеты. «Боги, какое облегчение!» Девушка постаралась взять себя в руки, понимая, что ее поведение настораживает, и уже куда холоднее спросила. «То есть меня все еще подозревают?» Мне нет оснований для этого», — спокойно заявил Ранхаш. Он встал и, обойдя стол, положил перед девушкой лист, скрепленный печатью и подписью. Майяри узнала уже знакомый почерк с острыми углами букв. «Это официальное подтверждение того, что с вас сняли обвинения. пояснил мужчина. Взгляд Маяри зацепился за серебряный перстень-печатку с выгравированной по плоской поверхности волчьей головой. Без драгоценных камней. Указательный палец девушки зазудел и зачесался. Ранхаш не стал возвращаться на свое место и остался стоять, развернувшись полубоком к девушке. В лицо он ее и так прекрасно видел. Позади стола над креслом висело зеркало. Ранхаш даже не представлял, кто мог его повесить в таком месте. Дом все же принадлежал прадеду, и здесь в свое время жили практически все члены семьи. Выглядела девушка уже значительно лучше, чем когда оказалась в этом доме. Свет лица у нее все еще был нездоровым, а под глазами залегали темные круги. Но кожа утратила землистый оттенок и даже слегка налилась румянцем. Трещинки на губах исчезли, чисто вымытые, но по-прежнему тусклые волосы были тщательно расчесаны и переплетены, а ногти на руках аккуратно подстрижены. Пахло от девушки все так же очень слабо, но подозревать ее в наличии амулетов на ней же ничего своего не было. «Вас оправдали, но вы находитесь в очень сложной ситуации», продолжил Ранхаш. «Думаю, вы сами понимаете, что оставить без внимания вашу судьбу я не могу, тем более я виноват перед вами». Одна бровь девушки приподнялась и изумленно изогнулась. Перед ней хотят извиниться. Внутреннее чутье подсказывало, что извинения вряд ли придутся ей по душе. «Выступили на темный путь, который может привести вас к гибели», — напомнил Харен. «Я бы предпочел, чтобы вы теперь всегда были на виду у меня, но вас ведь это не устроит». «Мне не хотелось бы вас так обременять», — дипломатично ответила Маяри. «Я так и подумал», — кивнул Ранхаш. «Поэтому сегодня вы возвращаетесь в школу магии». В первое мгновение Майер несколько озадачилась. В школу? Но затем едва сдержала понимающую улыбку, перешедшую в уже плохо скрываемую ярость. Решил забросить удочку, а ее в качестве приманки? Еще две недели назад он едва не придушил ее, заподозрив, что она что-то сотворила с его лекарем. а сейчас сам готов рискнуть чужими жизнями. А для школы это не опасно? Несмотря на попытки сдержаться, голос все же дрожал от гнева, и Харен, похоже, это заметил. В его взгляде появилась заинтересованность. Я принял меры, чтобы свести все риски к нулю. Учесть все невозможно, но Майяри не стала говорить это вслух. Она попыталась успокоить себя тем, что у нее будет больше пространства для маневров. Она даже сможет добраться до своей прежней комнаты в общежитии, если ей очень повезет найти схрон на месте. А браслеты? Как я буду учиться в них? Это школа магии, заметила очевидно, Маяри. Там учатся только те, кто может колдовать. Я же не могу. К тому же я хаги. Вряд ли преподаватели знают, что со мной делать. Преподаватели не в курсе твоей расовой принадлежности. Об этом знает только мастер Пиш. Неожиданно перешел на «ты, Харен». «Все, кто был тогда в допросной, и еще один оборотень, будут держать язык за зубами. Ты все так же человечка с магическими способностями». Мая шеломленно хлопнула глазами и едва сдержала ликующую улыбку. «Нет, знающих, конечно, слишком много, но все же она может надеяться, что ее тайна будет в сохранности хотя бы еще некоторое время». «Но браслеты, — напомнила она, — Ранхаш бросил взгляд в зеркало и увидел, что девушка смотрит на него. Прямо, не скрываясь, словно бы ожидая от него чего-то уже конкретно известного. Она больше не теребила браслеты, оставив их в покое. И даже казалось, что ярость ее утихла. Вот только пальцы были до белизны сжаты в кулаки. «Ну так что?» — поторопила она. «Нет», — кратко ответил Ранхаж. Маяри едва сдержала усмешку. «Какая неожиданность!» Так и хотелось съязвить, но она, собрав всю выдержку в кулак, лишь холодно приподняла бровь, призывая себя помнить о пагубных последствиях проявления эмоций. «С тебя сняты все обвинения», — продолжил оборотень, все так же наблюдая за ней в зеркало. «Но я своими подозрениями подвел тебя к черте, которую тебе же и не следовало переступать». Глаза его скользнули по сжатым кулакам девушки. Так как это произошло из-за моей неосмотрительности, то ответственность за это буду нести я. Как я уже сказал, браслеты — временная мера. Мне не хотелось бы, чтобы ты сорвалась и стала темной. Они должны приглушить твою жажду». Майяри поджала губы, сдерживая рвущиеся наружу слова. «Да, запечатали твои силы. Но, повторю, это временно». Как только я буду уверен, что ты в состоянии противостоять своим инстинктам, они будут сняты с тебя». «И когда вы в этом уверитесь? Через год, два, пять?» Ранхаш все же обернулся. Легчайшее недоумение щекотало его изнутри. Он был уверен, что девушка в ярости, но ее лицо было таким спокойным, а голос, пусть и холодный, звучал весьма размеренно. Даже тяжелый взгляд не вспыхивал углями ярости. только крепко сжатые пальцы выдавали внутреннее напряжение. «Я надеюсь, что это произойдет ранее, чем через год», наконец ответил мужчина. «Все это время я обязуюсь присматривать за тобой, опекать и оказывать всяческую поддержку. Ты можешь злиться на меня и имеешь на это полное право. Я обвинил тебя в том, чего ты не совершала, и вынудил прибегнуть к нежелательной мере». чтобы доказать свою невиновность. «Я готова вас просто простить. Поверьте, я не испытываю в отношении вас ничего, кроме досады», — ровно ответила Маяри. «Вам не нужно опекать меня и защищать. И уж тем более не нужны эти браслеты». Она тряхнула руками, разжимая одновременно с этим пальцы. Оборотень словно бы ее и не слышал. Он прошел к своему столу, придвинул ближе лист бумаги и чернильницу. Взяв перо, он все же поднял глаза на Маяри. Та едва смогла удержаться от того, чтобы не поежиться под льдистым взглядом. «Госпожа Маяри, вы еще очень юны и плохо осознаете силу желаний и инстинктов, которые могут вас погубить». Опять перешел на выхорен. Маяри едва удержалась от того, чтобы не распахнуть глаза от изумления. Уже очень давно ее никто не называл юной. И десяти лет ей твердили, что она уже достаточно взрослая, чтобы справляться со всем. «Я виноват перед вами и должен исправить свою ошибку, даже если вас это не очень радует. Я видел темных Хаги. Ранхаш сбился, неожиданно уловив в глазах девушки проблеск чего-то горячего. Это было жадное горячее внимание, мгновенно задавленное и скрытое за темными зрачками. «Вы тоже их видели?» предположил мужчина. «Нет?» — неохотно, после почти минутного промедления ответила Маяри. «Я видела тех, кто мог ими стать. Теперь вы тоже в числе тех, кто может стать темным Хаги. Не думаю, что вы стремитесь к этому. Давайте мы не будем спорить. Вас не ожидает что-то ужасное. Вы сможете и дальше обучаться в школе. Без своих сил». Левая бровь девушки высокомерно вскинулась. Ваши преподаватели уведомлены, и это не станет препятствием вашему дальнейшему обучению. Моё вмешательство в вашу жизнь будет минимальным. Даже пожелая этого, я не смог бы уделять вам слишком много своего внимания. Я уже написал необходимые письма, и вас ожидает экипаж, чтобы отвезти в школу. Просто продолжайте учиться, а через полгода, если я уверюсь в вашей выдержке, браслеты с вас будут сняты. Мне придется согласиться. Паршивое положение дела. Браслеты и ранхашвотой. Но разве могла она надеяться, что браслеты снимут? Маяри заставила себя успокоиться, ведь все могло быть и хуже. Все же она на свободе и имеет возможность хоть что-то делать. С остальным можно на время смириться. Вы благоразумны. Я могу быть свободна? Конечно. Шадай сопроводит вас. Я позову его. «Не стоит», — Майяри поднялась. «Я сама к нему схожу». «Доброго дня, Харен». «Доброго дня», — отозвался Ранхаш, провожая спину девушки глазами. Дверь за ней закрылась, но не успел Ранхаш вернуться к бумагам, как створка опять лихо распахнулась, и в его кабинет без приглашения ворвался Викон. «У нас небольшая проблема», — взволнованный кузен радостно улыбнулся и плюхнулся в кресло. «Что?» Коротко и недовольно спросил Ранхаш. «Это касается браслетов». Викон поиграл бровями и улыбнулся еще шире, наблюдая за мрачнеющим лицом брата. «Ко мне тут пришел посланник от главного хранителя сокровищницы и кое-что поведал о них». «Поведал?» — переспросил Ранхаш. «Только сейчас? Почему не при выдаче браслетов?» «Ну, понимаешь, хранителя не было на месте, когда я пришел». «Поэтому я велел его помощнику отвести меня в нужный зал и сам подобрал кое-что на свой глаз», — осторожно протянул Викон. Нехорошее предчувствие кольнуло Ранхаша. «Это был один из брачных комплектов эпохи лихорадки сил». Викон продолжал улыбаться, но за этой улыбкой чувствовалась напряженность. В кабинете повисла звенящая тишина. Краткий кусок истории в одно мгновение промелькнул в голове Ранхаша. Эпоха лихорадки сил заняла в летописях не так много места, но поражала бурей страстей, что царила в то время. Кланы, стремясь занять лидирующие позиции рядом с троном Хайниса, искали новые силы. Хаги в тот период приходилось очень тяжело. На них открыли настоящую охоту. В основном жертвами становились более покладистые женщины, реже мужчины. На пойманных хаги надевали браслеты, которые можно было снять только после проведения определенного брачного ритуала, прозванного Хагореским. Пленникам приходилось давать согласие на брак, чтобы опять получить возможность пользоваться своими силами. А женщины Хаги нередко влюблялись в наглых оборотней и после снятия браслетов оставались со своими мужьями, рожая им сильных детей. С мужчинами Хаги было куда сложнее. В конце концов, указом Хайниса это непотребство запретили. Браслеты и иные подобные им украшения были изъяты. Впрочем, некоторые из кланов сохранили у себя кое-какие побрякушки на память о столь незабываемом времени. «Идиот!» — холодно произнес Ранхаш, ощущая, как внутри начинает тлеть ярость. «Тебе нужно было дождаться хранителя!» «Я торопился!» «Раз торопился, то проблему решать будешь сам», — решил Харен. Викон страдальчески скривился. «Ты серьезно? Я и жениться? И развестись. Ничего сложного». Ранхаш опять вернулся к документам, игнорируя возмущенный взгляд кузена, хотя внутри продолжала вскипать ярость. «И все? Ранхаш, тебе не кажется, что ты слишком просто себе это представляешь?» — с возмущением спросил Викон. Тот неохотно поднял на него глаза. У проблемы есть очевидное решение. Что сложного? Тебе тяжело отстоять четверть часа перед жрецом, исправляя последствия собственной торопливости? Ты, кажется, забыл другую сторону этой проблемы. Девушку! Она рассудительна и препятствовать необходимому не будет, уверенно заявил Ранхаш, хотя рассудительность девушки вызывала у него сильные сомнения. Через полгода женишься, разведешься и впредь будешь осмотрительнее. Его взгляд вновь притянулся к документам, и Викон осуждающе посмотрел на брата, но затем задумчиво взглянул на потолок. Губы его тронула легкая улыбка. «Разведусь, может быть, даже не сразу?» В голосе его зазвенело предвкушение. «Викон!» Ранхаш предостерегающе взглянул на брата. «Боги, Ранхаш, ты такой зануда!» Викон рассмеялся. «Она хоть хорошенькая?» «Моя невеста!» Брови Ранхаша чуть удивленно приподнялись. Он никогда не оценивал Амайериду как женщину. В памяти всплыло заострившееся лицо с красными губами и большими темными глазами. «Да?» — кажется. Неуверенно ответил он. «Вот как!» — сладко улыбнулся Викон. «И где моя обожаемая невестушка?» «Викон!» Ранхаш тяжело посмотрел на брата. «Займись делом». «Ну ты зануда!» — поморщился тот и, поднявшись, направился к двери. «Брат сообщает, что собрался жениться, а ты даже не поздравишь!» Пальцы Ранхаша невольно сжались на пресс-папье, и Викон шустро выскользнул за дверь. «Засранец!» — с чувством выдохнул Харен и прикрыл глаза. «Теперь еще с этими браслетами разбираться. Он уже представлял себе восторг девчонки». когда она узнает эту потрясающую новость».